Я вновь вспомнил давние детские ощущения перед днем рождения, потом связал их со своим новым домом. Когда подходящее состояние полностью захватило меня, я закрыл глаза и громко произнес заготовленную фразу. Поэтическое настроение как рукой сняло. В тот же миг вселенная передо мной раскололась и опять соединилась. Со мной что-то произошло. Я боялся пошевелиться и открыть глаза, потихоньку я стал прислушиваться к новым ощущениям. я стоял на чем-то мягком и упругом. Воздух вокруг меня был другой, насыщенный неуловимой свежестью. Я наконец решился и открыл глаза. Я стоял на открытой веранде, построенной на фундаменте из огромных гранитных глыб, а внизу передо мной расстилался луг, который пересекала горная речушка. Я был дома. На меня накатила волна чистого, безмятежного счастья. Я медленно повернулся, открыл большие стеклянные двери и вошел в дом. Большая гостиная оказалась именно такой, какой, по моему мнению, должна была быть гостиная в таком доме. Я обвел комнату удивленным взглядом, дом был создан только что на моих глазах, и все здесь должно быть новым, но вместе с тем дом имел обжитый вид, все вокруг казалось мне знакомым. У меня появилось ощущение, будто я когда-то давным-давно уже жил здесь, и теперь просто вернулся после долгого путешествия. Я вышел из гостиной и стал исследовать свое жилище. Очень быстро я убедился, что дом был спланирован и обставлен именно для меня. Я без труда определял, где находится та или иная комната. Открывая очередную дверь, я уже знал, что там увижу, и находил именно это. Не только комнаты, любая вещь обнаруживалась именно в том месте, где я и ожидал. Как зачарованный, я ходил из комнаты в комнату, осматривал мебель, обитую темной материей, в основном солидную и большую, но не производившую впечатление громоздкой. Брал в руки разные мелочи в гостиной, снимал с полки и листал книги в библиотеке, посмотрел подборку музыкальных дисков возле проигрывателя. Я поднялся на второй этаж и обнаружил там несколько уютных спален. В конце коридора была винтовая лестница, которая вела еще выше, в мансарду, Я не стал подниматься туда, зная, что там найду самую интересную комнату во всем моем доме. Там меня ждала мастерская. На огромном рабочем столе среди запыленных тяжелых фолиантов валялись чертежные инструменты. Там же лежали свернутые в рулон чертежи и старинные географические карты. В центре комнаты стоял огромный глобус, небольшой телескоп вглядывал в оконную раму. Спустившись по лестнице, я вернулся в гостиную. положил в камин заботливо приготовленные кем-то или чем-то сухие растопки, уложил сверху немного дров и разжег огонь. Камин оказался славным и совсем не дымил. Когда огонь разгорелся, я подбросил в камин еще несколько поленьев и, вооружившись кочергой, поудобнее их уложил. Потом поднялся и подошел к буфету, тоже старому из темного дерева со стеклами в тяжелой свинцовой раме. В буфете меня ждал графинчик с темно-красным вином и несколько бокалов из толстого стекла. Я налил себе вина, вернулся к камину и уселся в огромное, старое, но удивительно уютное кресло, стоящее напротив. Не сомневаясь, что найду, я протянул руку в сторону и действительно обнаружил на небольшом столике рядом с креслом обкуренную трубку и деревянную табакерку. Не торопясь, я набил трубку и закурил. Потом некоторое время блаженно смаковал изумительное по вкусу вино и глядел в огонь, попыхивая трубкой. Думать ни о чем не хотелось. Мой дом, мои новые способности, все это настолько перепуталось в голове, что я не мог сосредоточиться ни на чем конкретном. Мысли путались, перебивая друг друга. Постепенно вино и огонь сделали свое дело. Коровод мыслей понемногу утих, я только-только успел отложить в сторону стакан и трубку, как мои глаза закрылись, и я незаметно задремал. Проснулся я от боя часов, большие напольные часы с маятником у стены позади меня били громко с шипением и придыханием. Взглянув на циферблат, я увидел, что уже восемь часов вечера. Снаружи было темно, я так устал, что проспал почти весь день. Однако пора ужинать, подумалось мне. Эта мысль потянула за собой целую цепочку ассоциаций. За прошедшую неделю я настолько привык к Сергею и Марине, что возможность привести вечер в одиночестве без них показалась мне неправильной. Столько всего произошло сегодня, что, конечно же, первым делом я должен был увидеться и поговорить с ними. Мне показалось совершенно естественным отправиться в общагу и привести их сюда. Я вышел из дома и, не задумываясь, повернул направо. Так и есть, сразу за углом, спрятавшись в тени, Под кроной огромной разлапистой ели стояла неизменная телефонная будка. Но не обшарпанная с выбитыми стеклами телефонная будка из провинциального российского городка. Это была вымытая до блеска ухоженная, ярко-красная, будто игрушечная телефонная будка, какие можно встретить только в Лондоне. Она была точно скопирована из моей памяти, где поселилась после давней поездки в Англию.